Многий странник потерял свою дорогу. Время потеряло часовые пояса. Сердце так измучено верить ином нам пороков. И где-то вдалеке, далеко ждет его она. Чистая не раз не тронута руками грязными. Скачу сердце в двери, не пускало зла Змеи страннику, что все не станет счастлив он Но он прямо верил, что найдет покой в ее глазах И что новый рассвет перепьет сон Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль Солнечный блик засветит в небе, бросив намек Чтобы помочь тебя найти мне И снова новый рассвет перебьет сон Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль Чтобы почувствовать труд твоих тепло Хочу найти тебя метильно Одинокий странник потерял свою дорогу И кажется, что цель его все так же далека Корабль в его разуме качает непогода Но маятник в душе ему укажет берега Пытаясь сделать все его усилия напрасными Жизнь раскидала их по разным полюшам, их судьбы были связаны законами негласными, и он упрямо верит, что найдет покой в ее глазах. И снова новый рассвет перебьет сон, ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль. Солнечный блик засветит в небе, бросит намек, чтобы помочь тебя найти мне